Несчастное создание. В 7 лет его отправили в учебный пансион, сообщил он мне. От братьев в я слышала немало рассказов о школе и догадывалась, что в таких заведениях авторитетом пользуется сила, и школьники, задающие тон, отравляют существование слабым. В школе любой мальчишка быстро перенимает повадки задиры. Мистер МакАртур пребывал в учебном пансионе, когда умерла его мать. Никто не уведомил его, что она больна. Отец продолжал еженедельно присылать ему письма, отвечая на которые мальчик рассказывал о матчах в крикет и своих успехах в изучении греческого языка. Она умерла, но ему о том не написали. О смерти матери он узнал, когда приехал домой на каникулы. Отец сказал, что по его мнению, так было лучше. Какой был смысл тревожить его? Он что, излечил бы мать, будь он с ней? Воскресил бы ее, если бы приехал на похороны. А я-то себя считала несчастным созданием. Однако мне позволили оплакивать отца, и я знала, что дедушка любил меня. В лице Бради я нашла настоящую верную подругу, и Кингдоны по-доброму относились ко мне. У моего мужа не было никого, и должно быть поэтому некая важная часть его существа, чувство подлинного собственного я, Словно мышка забилась в щель много лет назад, но он никогда не признавал свою боль, свои душевные муки, он преобразовал в карающий меч, которым наказывал весь свет за свои страдания.